Глава шестая. У меня дрожали руки. Я стучал челюстью в груди и стягивало. Боялся ли я? Нет, я предвкушал, предвкушал правду, знание, информацию, то, зачем гнался с самого появления в этом мире, что поможет отвязаться от всякого случайного дерьма и взять жизнь в свои руки. Вот оно, здесь старое, корявое жилое здание возле грузового вокзала. В него мы входили под косыми взглядами северных к о р е й ц е в которых здесь было ну уж очень много. Я, конечно, знал, что империя и Европа в хороших отношениях, но в моем прошлом мире столько азиатов во всей России бы не набралось, сколько здесь на одной улице. Хочу т я ш ь т у т говорить, мы в г е т т о в том же центре имперцев немного. Мы поднялись на третий этаж. Я, Паша и х у а в й постучались, дождались тяжелых шагов и увидели моего спасителя. п о м я т о г о опухшего б и ч а с з о л о с и н а м и и в грязной белой майке. О, Павел Дев, удивился он, о д а р и в насперегаром. О, Альберт в и н и а м и н о в и ч удивился Паша. Смотрю, вы ни капли не изменились. Как продвигаются исследования? в е с ь бюджет на водку спустили, вздохнул он. Пришлось химикату с л а б о р а т о р и й к о р о в а т ь а в пропажу студентов обвинять. Ну, а по-другому и не бывает, Россия, Россия, г и в н у л Альберт. Я з а д р а л брови и посмотрел на Пашу. Он археологию в моей школе преподавал. Пояснил тот. Так а вы по какому поводу? Опомнился мужик лет шестидесяти. Чем обязан? Я завязал сразу говорю. Я человек науки, почти доктор, почти артефактор и немного не скрою, археолог. Старичок с усами очень гордился своим образованием. И если вы снова хотите втянуть меня в спи, он закатил глаза и упал в руки п а ш и Подчинить Альберта в е н и а м и н о в и ч а особого труда не составило. Легко подавить волю человека без сознания, а подчинять надо, ибо он как никак врач-целитель, пусть и плохой, л и ш н и м не будет. Вы переродились, говорите? Теряете контроль, говорите? Корона, говорите? Переспросил он. Да, помню. Полгода назад, еще до моего увольнения, я с ней работал. Она состояла из потресканного темно-синего камня, и нашли ее мы не на раскопках. А в исследовательском центре рядом с компьютерами никто ее не протаскивал, она просто там материализовалась и любой, кто ее косался, умирал, вернее, превращался в овощ без разума. Вы думаете, что она пыталась найти себе носителя, но никто не подходил? – спросил Паша. – Так и думаю, – кивнул профессор. И что странно, находясь рядом с ней, каждый хотел ее потрогать. Она притягивала, и она меняла людей. Он притих. Меня уволили, потому что я начал вести себя иначе. Ну там все с у м а посходили. Так корона опасный объект. Он был запечатан и от него избавились греха подальше. И просрали. Напомнил х у а в ы й И просрали. Кивнул археолог. Ну, протянул я, задирая челку и доставая нож. Это как сказать? Пара надрезов, приказ крови остановиться и вот из раны проглядывает темно-синий камень. Похоже, спросил я. Боже, да это она! Цвет один в один. Что о н а забыло у вас в башке? Это осколок? Я покачал головой. Археолог не стал тыкать камень пальцем, но очень внимательно его рассматривал, как и Паша. К слову, Павел аристократ в поколении, бывший. Его семья разорилась и лишилась титула. И как и любые аристократы, его семья практиковала евгенику, а потому уже от рождения Павел обладает особым даром. Он видел схемы артефактов без нужных приборов, просто глазами. Впрочем, один хрен не помогло, ибо ни магии, ни энергии в о с к о л к е он не увидел. Позвольте предположить, спросил Паша. Я даже догадываюсь, что именно ты сейчас скажешь. Мне кажется, когда артефакт не нашел носителя, он решил выбраться из контейнера и создать себе тело с н у л я Почему именно создать? Потому что ни у короны, ни у господина нет энергии. Вряд ли совпадение. И для своего существования она вытянула подходящую душу, выступая как катализатор между вами и телом. Что-то типа связующего порта, хрен знает. Но, конечно, стоит мне прийти к выводу, как п а ш и сам до него доходит. В истории археологии есть случаи, когда артефакты хранили древние души и просто возрождали своих хозяев в других телах. Профессор подхватил мысль п а ш и В таких случаях раскрыть подмену позволяет обычная томография мозга. Если человек контролируется, то мозг будет в спящем состоянии. Ну так и чего ждем? Встал я. Ближайшая больница была в квартале отсюда. Слава богу, Россия поднялась с колен и в каждой маломальской нужной клинике есть все необходимые аппараты. Заходишь, платишь деньги, получаешь то н у ж н о Проблема в том, что раз о подобном догадался пропитый профессор с любовью к водочке, догадается и тот, кто ищет корону. И уж что-то мне подсказывает, что все больницы страны мониторят. Впрочем, это легко решаемо. И почему именно здесь? Поморщился я, глядя на билборд со мной и с о ф и е й прямо твою мать над входом в больничку. Ладно, в кепке и очках не узнают. Глав врачу. Я подошел к регистраторше. Извините, но он сказал никого срочно очень. Я взял ее за маленькую ладошку. Мне указали направление, предупредили глав врача по телефону и, не дождавшись ответа, сказали проходить. Камеры. Смотрю по углам, охрана, замечаю магов. Нельзя вызывать подозрения. Отключитесь. Вся система видеонаблюдения потухла. Твою мать снова. Я стянул раскаленный воротник. Надо с ним что-то делать. о х л а д и т ь т о не получается. Слишком сложная структура. Регенерируй. Я п р и в ы ч к и касаюсь горла. Охрана сразу зашевелилась, но меня просто ш е д ш е г о по коридору естественно не заподозрила. Чем он там занимается? Я попытался открыть д в е р ь глав врача, но безуспешно. Откройся. Щучок, захожу. А, -а, -а ясно. Медсестру т р а х а т ь на столе, а люди ведь дохнуть могут. Покачал я головой. Что, кто ты так усните? Полуголые люди навалились друг на друга. Да уж с боевыми магами так просто уже не прокатит. Это будет все равно, что слона усыплять. А тут два уставших на грани и с т а з у человека повезло, повезло. Девку тоже пришлось подчинять. Она меня видела. Обследование прошло легко. Туда-сюда, то си-боси р а з д е л с я оделся, постоял, где надо, полежал, и вот результат. Судя по снимкам, вы сейчас спите, о задачился доктор. Вздохнул я. К этому моменту рядом уже стояли Паша и Альберт Виньяминович. Они нахмурились, друг на друга посмотрели и взглянули на снимки. Ладно, окей. С тем, как я переродился, мы определились. Теперь, наверное, есть лишь одна теория. Корона не может найти носителя и потому сначала создает идеальное тело, а потом призывает в него идеальную душу, связывая их воедино и не давая распасться. Предполагаю, что для паразитизма, ибо, как мы видим, она вполне комфортно растет. И если пропадет артефакт, пропадет и связь между мной и телом. То есть я умру. С этим тоже все ясно. Непонятно ли что, почему именно я, почему именно моя душа. Неужели не было никого лучше среди восьми миллиардов людей? Знаете, мне очень хочется связать все это говно с Лоуренсом, который может быть в моей альтернативной версии. Типа, ну есть же причина, почему к о р о н й завладел именно я. Не просто же так. Вдруг местному военному преступнику захотелось братика? Или напарника по захвату мира. Вдруг он намеренно создал чудовище, которое понимает и с которым может наладить контакт. Все это хорошие варианты. А лучшее, я бы сказал, ведь может оказаться так, что я эксперимент Лоуренса, которому корона тоже должна подойти. Простой испытательный полигон, чтобы изучить, а потом забрать артефакт. Тяжело, тяжело. Прохрипел я, как пропитый пророк самбой. Это не сказало почти ничего. Мы узнали лишь о цепочке тела, артефакт, душа. А как, почему, зачем? Господин, позвольте совет. Паршин суперкомпьютер снова заработал. д а у гадаю. Я вспомнил только что пришедшую мне мысль. Посоветуешь не попадаться калиции? Как вы угадали? Он распахнул глаза. Да, это и хотел сказать. Американцы беспринципная сволочь, готовая ради технологий в своей стране с человека кожу живьем драть. Поймут, что вы и есть артефакт. б ы т ь беде, это само собой напрашивалось. Узнают, что благодаря артефакту возможно такие трюки с приказами, недолго мне останется пряники есть и Софию задирать. Хорошо, что сейчас они очевидно не знают. Но как тогда разузнать о короне больше? От нее ведь моя жизнь зависит. н у в империи тоже не дураки сидят, и уж у них принципов побольше, особенно учитывая, что вы живой человек. Продолжил паша. И как туда попасть? о б наду жился я. Вы аристократ? Нет. Тогда никак. Круто. Я стянул морду. Но Паша задрал палец. Если получите статус и заручитесь поддержкой, сможете поехать по программе обмена опытом. Европа все же дружит с империей. н а ш их там примут. Статус значит. Черт, и снова все возвращается к турниру. Победа и признание государства ждать не заставит. Турнир, турнир, турнир. Пробормотал я в мыслях. Как же ты становишься важен? Ладно, здесь все понятно. На этом встречу можно заканчивать. То, что надо, я узнал. Больше никто мысли не выдал, даже Паша. А усталость никуда не денется. Пора расходиться. Дела продолжим завтра. Мы встали, собрались и уже было вошли в ритм отдыха, но лишь стоило нам выйти, как началась случайная битва покемонов. Котик. Я остановился возле машины. Кошка, беременная. Да, кошечка, пузатая и с одня на день родит. Мы все компашкой страшных мужиков стали принялись пялиться на к р о х у которая сто раз пожалела, что решила погреться именно у этого автомобиля. о т о г нать? спросил Паша. Нет. Внутри что-то напряглось и я нахмурился. Нет, не надо. Забери ее в бар. Э, босс, в какой? У нас нет ничего для кошек. Может приюты? Приюты порой хуже улиц. Уж поверьте, продолжил я в мыслях. Я ведь жил в д е т д о н е жил в военных лагерях, жил в лагерях беженцев, и порой голодать военных развалинах было лучше, чем жить в том аду. Нет, я точно убедился в своем решении. Нет никаких п и ю т о в У нас территориями Митрича, своими и китайскими три бара, два клуба и три магазина. Что не найдешь куда котейку пристроить? Найду, решительно кивнул он. Как р е д и т стерилизуйте, котят в другие бары, будут москотом и барменами, ж а л о в а н и е м все дела. Кошка уже молилась и крестилась, когда большой дядя Паша за ней потянулся. О, я ее знаю, очнулся Альберт в и н а м и н о в и ч Ее подкармливают, паренек такой чумазый, каждый день ей мусор носит. Если увидишь его, скажешь, э... я задумался, что она у догмы и скажешь где именно. И вот на этом реально уже закончили. Кушку на колени п а ш и меня до дома, а золотой куб снова п а ш и Пусть изучает. Ну наконец, что за день? Основание культа, п о р а б о щ е н и е китайской банды, раскрытие правды обо мне. Боже, ну ведь реально много для моего о б е з ь я н е г о мозга. Ну хоть дома я смогу отдохнуть. Цаия! Стоило мне зайти в квартиру и раздеться, как меня укусили за ногу. Это что, бингус? Сраный бингус! Он в ы п о л з из-под стола и начал махать на меня лапами. Я знал, что он тварь, знал, что его имя надо цензурить, а упоминать категорически. Слышите, запрещено. Но все его з а д е й с т в о а ограничивались говном в углу и злобным взглядом. Он никогда не нападал, но сейчас, сейчас эта лысая тварь шипит и царапается. Да п о ш л т ы Я взял р а з б е г и кекс, запустил эту херню в д р у г о конец квартиры. Черт! Он умудрился подпрыгнуть и смягчить удар лапками. Да ему вообще ничего не было. Костя сразу же заорал а Вика и побежал а к очень злой лысой хиработине. Ты что творишь? Так он первый начал. Зачем он дерется? Он говорит, говорит, что ты предал хозяйку и что тебе нужно вырвать сердце. Что ты похабное животное. Что хозяйка тоже идиотка. Раз из всех кому можно было довериться, она выбрала тебя. Вика взяла фурункула на руки и начала гладить. И что сегодня ты много раз совершал непростительный грех, и ты мерзкий. Во-первых, у тебя шиза, потому что коты не разговаривают. Во-вторых, какую еще хозяйку? Вика фыркнула, демонстративно отвернулась и молча ушла в свою комнату. Дверь закрылась, и две странные штуковины исчезли из поля зрения. Боже, да что за дурдом? Нервы мои нервы. Что на этого к о ш а р у нашло? Да и еще, когда я максимально слаб. Ну, он крысыч. Нужно срочно восстановиться. Ма, а где мои мятные пряники? Залазию в шкаф. б и н г у Свеко съели. Порой я задаюсь вопросом, а зачем жить в этом мире. Прогресс пробуждения Гордыни 67 процентов. Кстати, мам, я нашел доктора к о к т о р о г о можно обследоваться. Не л у ч ш е в Москве, но тем не менее. Я дал контакты, предупредил самого главврача и еще час проработав над языком жестов, наконец мирно уснул. Боже, отдых. Спал я крепко, как маленький камешек в человеческих внутренностях, как детеныш короны, мечтающий о захвате мира. Я всего лишь маленький короненок. Я просто сплю. Разбудила меня, как всегда, Вика. Естественно, когда ей н е ч е г о делать, а об этом знает весь дом, и я в особенности. Как это Вике скучно, а люди спят? Ну к а к с д е т же, надо исправлять. После завтрака, сегодняшнего душа и разминки я пошел в школу закрывать давно висящий г е ш т а л ь т Жень, м о й мотик снова украли. Я знаю, сис, это я его и украл. Э, д -э, у н а г л е ц так ты тоже его украла? Ты не понимаешь, это другое. Всюду слышны крики рабочих, указания учителей, суета. Блин, а прикольно. Я и позабыл уже, каково это учиться в этом дурдоме. Константин, здравствуйте. Поздоровался охранник, которому из-за меня уже три раза прилетало. И он все еще ко мне добр. Что за мужичок? Екатерина Романовна на месте. Я пройду. Срочно с ней встретиться надо. Мне, конечно, неположено вас пропускать, но эх, не могу не отступить перед вашей молодостью. Сам ведь таким был. В школе только об этом и думал. С ностальгией он покачал головой. Чё? Только пообещайте, что не устроите мне проблем. Я и проблемы? Да когда такое было-то? Каждый раз, когда мы видимся. Нахмурился он и разблокировал барьер. На самом деле через сложные барьеры с распознаванием и системой контроля я могу проходить без проблем, так как реагируют они на энергосистему, которой у меня и нет. Я незаметно прошмыгнул мимо других учителей, вкатился в административное здание и, подслушав через дверь главы дисциплинарного комитета, убедился, что там кто-то есть. Екатерина Романовна. Вздохнул я, глядя на вывеску на д в е р ь ю И снова нас друг другу тянет. Я про нее уже начинаю забывать. После тех выкрутасов с принятыми букетами, после слов о сохранении рода любой ценой и замалчивания о в и к т о р и я решил дальше не лезть. Нет и нет, хер с ней. Будем откровенны, на данный момент Островский действительно для нее л у ч ш е Влиятельный, сильный, да еще и души в ней не ч а е т Не удивительно, что букеты она перестала выкидывать. Но уже сама Катя не дает о себе забыть. Постоянно твои д е л о п р и в л е к а е т к себе внимание, и будто не может смириться с тем, что за ней перестали бегать. И это в любом случае не просто так. Вчерашний диалог по телефону, например. Что и надо. Впрочем, пришло время поговорить по душам, Екатерина. Я постучал в дверь и, наконец, расставить все точки. И же главная рубрика небольшие истории этого интересного мира. поместье Романовых тот же день, утро, за час до пробуждения Константина. Август, а если точнее, король его т е л е зашел в столовую. Как у всех Романовых, у него была тяга к сладкому, и так как жиром разбираться Августу, хитрый старикан ни в чем себе не отказывал. В той же столовой сидела и Катя. Уже готовая к работе она была, одета в привычную учительскую форму: пиджак, белая блузка, юбка, туфли. и естественно ее ультимативное оружие — колготки, так прекрасно подчеркивающие ножки. Глядя на нее, король в очередной раз убеждался, какие же восхитительные гены переходят женщинам в его роду. В частности, конкретно Кате повезло больше всех на его памяти. Из-за все тех же генов любой романов будет склонен к набору веса, но из-за постоянных тренировок любой лишний грамм Кати уходил е либо в грудь, либо в мышцы бедер. Неудивительно, почему король при каждом, каждом случае хвастался своей внучкой. Да это же его гордость. Вон, какая красавица выросла. Катя была поистине прекрасной женщиной. Но сейчас ее милое круглое зрелое лицо портила хмурость. Что такое, Кать? спросил король, наливая себе в стакан молочный коктейль. О чем задумалась? Девушка сидела в телефоне, что было огромной редкостью. А. Она подняла голову. Да ничего, просто. Ой, да ладно. Мне больше ста лет. Я повидал одну обычную, две магические войны. Я самолично поменял тебе больше сотни подгузников и всегда знал, когда в срочном порядке нужно искать следующее. Уж поверь, твое выражение лица я могу прочесть. Катя распахнула глаза, а ее уши п о р о з о в е л и Но она ничего не ответила, прекрасно понимая, что так оно и есть. И сейчас у тебя что-то на уме. Давай говори. Он сел напротив. Дедушка послушает, подскажет. Да и вы говорится никогда не бывает. Алиша, лежа... я не понимаю, прошептала она. Я не понимаю, что со мной. Мне всегда было на всех плевать. Всегда я жила только ради нашего рода. Но сейчас Катя жала телефон. Мне не нравится, когда меня игнорируют. Не нравится, когда не уделяют внимания. Не нравится, когда общаются с другими. Ее прорвала. Не нравится думать, что сейчас этот человек с другой. Я не могу нормально думать, не могу собраться с мыслями, не могу решать дела. Да я даже букеты от идиота Островского принимать начала, потому что думала, что это поможет. Не помогает. Она повышала голос. Ничего не помогает. Я просто ничего не понимаю. Она едва не перешла на крик, а под конец и вовсе подскочила, готовясь ударить кулаком о стол. Король скукожился. Да, вместе с красотой девушкам романовых передается и характер. Стоило быть готовым. Катя села обратно и угрюмо опустила голову. Парень же почесал затылок, задумался, отпил молочный коктейль и, собрав весь свой опыт, весь столетний интеллект, все понимание самой ч е л о в е ч н о й сути, наконец выдал столь желаемый ответ. Так э, ты же дура получается, п о ж а л о й плечами, а? Катя поначалу даже не поверила. Ну ты ли б о дура, либо все понимаешь. Тогда я не дура, вздохнула она. Но что делать? Как от этого избавиться? Как бороться? Я пробовала, не получается. надо ли бороться? Он отхлебнул. Но рот Романовых ведь важнее. Как его восстанавливать, если я буду... к о р о л я нарочито громко отхлебнул, причмокнул и поднялся со стола. Ты дура, констатировал он. Тебе сколько? Девять. своим игнором и непонятками ты сама почти все просрала уж поверь и если он мужчина с с а м о уважением шагов к тебе он делать больше не будет впрочем он уже Катя снова п о н и к л а король вздохнул и потер переносицу значит так мой совет в следующий раз как встретитесь набери смелости и сама сделай шаг скажи что хочешь извиниться за случай Нарене на а хочешь его куда-нибудь пригласить его холод твоя ошибка А ошибки р о м а н о в а исправляют. Но Катя резко в з д р н у л а голову и подскочила. А как? А я? А как это? Ну я же. А как же рота Рома? Король улыбнулся и посмотрел на Катю на ее милое и столь забавное лицо. Да, он любил свою внучку. И если для ее счастья нужно вернуть величие роту, то какие к черту сомнения! Делай то, что искренне хочешь. Помни, жизнь всего одна. И провести ее в сожалениях, расточительства. Улыбнулся король. Ну ведь р о т Главное просто будь счастлива. Он потербил ее за щеку. Об остальном п о з а б о ч у с ь уж я. У меня и есть один к о з ы р ь а скоро будет и второй.